Глава 7: Вермелион. Часть 1. Не так-то просто точно указать, в какой момент началось так называемое противостояние при Вермелионе. Если принять за первый акт этого противостояния серию побед Яна над тремя имперскими флотами, то можно считать, что оно началось уже в феврале 799 года космической эры и, соответственно, 490 года по имперскому календарю. Болестящая же стратегия Рейнхарда Используя весь сектор космоса Союза свободных планет как ловушку, в которую словно в гигантскую паутину должен был попасться флот Яна Вендли, была приведена в действие 4 апреля, когда флот Метермойрат был в систему Эльютера. Получив сообщение о рассредоточении сил империи, 6 апреля Ян направил свой флот в систему Гантхарва, а 10 апреля подобрал на одной из баз Виллебальда и Иоахима Меркацса. до этого покинувшего его, чтобы стать министром обороны в законном правительстве Галактической Империи. Когда Меркатс приехал попрощаться, канцлер правительства возгнания и граф Рэм Шейд был очень расстроен. Он упрекнул Меркатса в том, что тот ведёт себя как старый вояка, бросая его в важный момент. Но Меркатс не стал отвечать на его претензии, сказав лишь «А в чем смысл мне оставаться здесь? Я могу чем-то помочь вашему сиятельству или его величеству Императору своим присутствием?» Нет уж лучше я попробую присоединиться к флоту Яна Венли и уничтожить герцога Лоенграма раз и навсегда ваше сиятельство я надеялся что вы поддержите меня в этом рамшит молчал и ему было стыдно что сам он даже не подумал о юном императоре когда меркац вернулся от канцлера бернхард фон шнайдер поприветствовал своего командира салютом рядом с ним стояли пять человек в поношенной военной форме с горькой улыбкой посмотрев на них шнайдер пояснил «Это все солдаты, что остались у законного правительства. Они говорят, что готовы последовать за вами куда угодно». Меркац осмотрел этих солдат правительства. Все они были разного возраста и телосложения. Самому молодому наверняка ещё не исполнилось и двадцати лет, а старая военная форма, по видимости, унаследованная от отца, висела на нём мешком. Старший же принадлежал к поколению самого Меркацца, Единственным, что объединяло их, были лица, на которых Меркац смог увидеть хрупкое сочетание преданности, храбрости и гордости. Было очевидно, что они будут следовать своему решению, несмотря ни на что, поэтому старый адмирал отказался от попытки отговорить их. Таким образом, флот Яна пополнился ещё на 7 человек. Меркац был не единственным, кто решил присоединиться к Яну. Адмиралы Мортон и Карлсон, уже встретившиеся в битве с Рейнхардом, против которого у них не было шансов, тоже перегруппировали свои сильно предавшие ВВС и присоединились к нему. Однако тот факт, что они сделали это, не дожидаясь одобрения комитета обороны или центра стратегического планирования, доказывал, что военный порядок остался только на бумаге. При таких обстоятельствах народно-добровольческий характер армии Союза свободных планет накануне решающей битвы стал предметом горячих споров. И хоть высокий боевой дух и храбрость этих добровольцев не вызывали вопросов, Но в том, что касалось оснащения и точности исполнения приказов, они были не более чем стадом баранов. В качестве партизана не могли бы стать существенной силой, действуя в пределах своих возможностей, но сложно было представить, что они сыграют какую-то заметную роль в сражении между огромными флотами. Ян уже имел опыт с добровольцами во время государственного переворота, и его немало измучили горевши нездоровым патриотическим энтузиазмом огромные толпы людей, жаждущих присоединиться к его армии. Но несмотря на всю эту неразбериху, командирские способности Мортона и Карлсона были ёмно нужны. А ещё я обнаружил в своём окружении нового человека. Рядом с его подопечным постоянно маячила огромная фигура прапорщика Машенга. И когда капитан третьего ранга Фрдерик Гренхилл предоставил командующему свежие данные о перемещении имперского флота, он спросил, указывая на него глазами: "Это ещё что, чёрт возьми? Не что, а кто? Это прапорщик Луис Машенга". Это я и сам знаю, на что он делает на моём корабле. Сопровождает Юлиана, разумеется. Он превосходный телохранитель. Отрезала Фрдерика, заставив замолчить яна, ворчавшего что-то о субординации, разделении общественного и личного. Место Машенга было официально за ним закреплено. Перечитывая принесённые Фрдериком доклады в своём кабинете, я вновь вздыхал всё больше мрачнее. Все данные свидетельствовали о том, что основной флот Рейнхарда фон Лёенграма также покинула система Гандхарва вслед за флотами его адмиралов-ветеранов. Поэтому в свете новых обстоятельств Ян был вынужден отказаться от изначального плана насчёт взять эти системы под контроль. Какой страшный человек, беззвучно пробормотал Ян, ощущая, как эти слова превращаются в капли холодного страха, медленно проникающие в каждую клетку его тела. Молодой белокурый диктатор довёл до совершенства свои стратегические и тактические навыки, так что обычному человеку было почти невозможно бороться с ним. Райнхард фон Лоенграмм имел исключительный талант в планировании и обладал способностью невероятно точно прогнозировать ситуацию. Обычному человеку и не снилось развить хоть одну из этих способностей в той же мере, но белокурый диктатор владел и тем, и другим в совершенстве. Хотя Рейнхард отослал своих адмиралов, симулируя изоляцию своего основного флота и создавая огромную ловушку, Ян предвидел это заранее. Но он не предполагал, что сам Рейнхард покинет систему Гандхарва. Ян планировал воспользоваться шансом, когда флоты остальных адмиралов Империи будут находиться как можно дальше от основного, чтобы одержать победу в короткой решающей битве, прежде чем они смогут развернуться и прийти на помощь своему главнокомандующему. Но Рейнхард перебросил свой основной флот Компьютерные расчёты по скорости и направлению движения флотов показывали, что к моменту, когда прочие адмиралы будут на максимальном расстоянии от основного флота, достигнув порога обратного манёвра, Райнхард будет находиться уже в системе Баалат, откуда Хайнцан виден невооружённым глазом. Чтобы не допустить проникновения имперцев в систему Баалат и предотвратить превращение окружающих столиц систем в поле боя, Яно придётся сразиться с Райнхардом раньше, чем он ожидал. А Руенталь с Миттермайером к этому времени будут находиться ближе и развернуться к месту столкновения быстрее, чем бы этого хотелось. А Ян не мог обманывать себя настолько, чтобы надеяться победить, имея Райнхарда впереди и Миттермайера с Руенталем в тылу. Что касалось шансов Яна на успех, то используя полное разделение имперской армии, у него в руках впервые мог появиться 50-процентный шанс убить верховного главнокомандующего империи. А если у меня теперь эти 50 процентов? На тактическом уровне впервые представилась такая возможность, но в этот раз положение Яна было далеко от привычного выгодного. Он должен был победить, а Рейнхарду достаточно было удерживать позиции до подхода остальных сил. Конечно, учитывая характер Рейнхарда, он наверняка предпочел бы победить, а не просто не проиграть. Но такая напористость сочеталась с ним с бесконечной изобретательностью, его никак нельзя было сравнить со зверелым быком, мечущимся по арене во время кориды. Ян должен был найти способ победить этого смертоносного молодого хищника. У меня ведь нет другого выбора, верно? горько усмехнулся Ян. Ему никогда не нравилось положение, когда он был должен что-то сделать. Хотя не всё, чего желало его сердце сбылось, он по возможности всегда старался оставаться на пути независимости, но в следах его жизни уже накапливалась пыль сожалений. Если бы только кто-то другой мог это сделать за меня. Разумеется, такого человека не было. Другие постоянно навязывали ему ингредиенты, из которых безнадёжно было пытаться что-то приготовить, и он был вынужден стоять у плиты, пока не получится что-то съедобное. Услышав вежливый стук, Ян дистанционно открыл дверь и увидел юношу с волосами цвета льна и напряжённым выражением лица. Если бы в этот момент его увидела сверстница, то его могущественный вид наверняка заставил бы её сердце биться чаще. "Адмирал, разрешите войти? Моя дверь всегда открыта для тебя. Заходи." Юноша, дослужившийся до младшего лейтенанта на четыре года раньше своего опекуна, от Сулитовала вошёл в каюту, отбросив с лица упрямую льняную чёлку, которая падала на лицо, он сел на стул. «Что вы думаете по поводу того, что герцог Лоенграмм разделил свои силы?» Задал мучивший его вопрос Юлиан, наклонившись вперёд. «Ну а что я должен об этом думать?» «Если вы не возражаете, я бы хотел высказать свои соображения. Мне кажется, что это явная ловушка». Он словно посылает нам приглашение. Приходите, атакуйте меня теперь, когда я открыта, а тол стал своих адмиралов и оставил базу пустой. И если мы пойдём за ним, то угодим прямо в ловушку. Какую именно ловушку? Ян как будто напустил туман на своё лицо. Но горящий взор Елены рассеял этот туман. Не отводя глаз от эпокуна, юноша выпалил на одном дыхании. Противник будет отслеживать наше перемещение, и когда наш флот приблизится к флоту Лоенграма, Все остальные развернутся, загонят нас в гигантскую сеть и уничтожат. Вот такую ловушку. Ян снял свой чёрный берет с белой пятиконечной звездой и стал обмахиваться им. В такие моменты он никогда не знал, как нужно похвалить подопечного за точные суждения. Думаю, вы это и так понимаете. Раз уж даже я сообразил, но всё же цели направлены в сойте голову в пасть льва. Ян молча взъерошил свои чёрные волосы. Юлиан подался вперёд, и он понял, что проигнорировать эмоциональную речь юноши не получится, и придётся принять вызов. Э, обычно молодые рвутся в бой, а старшие пытаются их образуметь. А сейчас, похоже, всё наоборот. Но неужели ты думаешь, что я проиграю Герцогу Линграму? Мне честно вот так уходить от ответа. Немного помолчав, Ян склонил голову, признавая свою неправоту. Извини. Ты прав. Это в самом деле нечестно. Да нет, это я прошу прощения. Мне не стоило так говорить. Ян распрямил ноги и сел ровно. Послушай, Елиан. Я всегда старался избегать участия в безнадёжных битвах, и этот раз не исключение. Значит, шансы на победу всё же есть? Честно говоря, не совсем невеликие. Ян вернул берет на голову и запихнул под него свои непослушные волосы. Он принял этот вызов и решил рассказать всё как есть, но ему совсем не хотелось делиться абсолютно всеми своими мыслями. Тем не менее, это наш единственный шанс. Поскольку герцог Клауенграмм точно угадал мою цель, он посылает мне приглашение. Будь он более эгоистичен, то вовсе забыл бы о нашем флоте и ударил по Хайностану. Может быть, это было бы эффективней, но он никогда бы так не поступил, а вместо этого принял мой грубый вызов. То есть, основываясь на вашем понимании характера герцога, вы собираетесь вступить с ним в битву один на один? Ян серьёзно подумал над этим. Нет, я не такой уж романтик. Всё, что меня сейчас интересует, Это как использовать гордость романтичной Страйнхарда фон Лоенграма против него самого. Я вообще хотел бы, я, чтобы существовал какой-то более простой способ. Юлиан открыл было рот, чтобы что-то сказать, но потом закрыл его. Он никогда не хотел доставлять Яну неудобства, но всё же Юлиан задумался, действительно ли нет более простого способа. И ночью почему ему так хотелось спросить об этом? В любом случае не переусердствуйте и не рискуйте слишком сильно. Яна удовлетворённо кивнул. Всё будет хорошо. Я не собираюсь рисковать людьми понапрасну, и спасибо за заботу.